«Но до сих пор я считал, что у меня нет выхода, и просто не хотел смотреть фактом в лицо. Теперь у вас есть выход, но я не вижу в нем ничего хорошего. Лами не будет счастлив в разлуке со мной. Это всего лишь замена смертного приговора по жизненным заключениям. Я думаю, что он скорее умрет». чем вынесет общение со множеством людей, тыкающих в него палками. Я даже не могу спросить его самого, ведь он ничего не знает о смерти. Но он отлично разбирается в людях. Мистер Паркинс потер руки и подумал, что этому отпрыску знаменитых стюардов ничем не угодишь. «Мистер Стюарт, а если бы вы были с Ламексом? «Это изменило бы ситуацию?» «Как?» «Думаю, что я могу пообещать вам должность смотрителя. Даже в моем отделе есть вакансия. Я могу нанять вас прямо сегодня, а все формальности утрясем позже. Это даже хорошо, что за животным будет присматривать человек, знающий его повадки». Не успел Джонни ответить, вмешалась его мать. «Нет, нет, нет, нет, это невозможно, мистер Перкинс. Мой мальчик должен учиться, и я не позволю, чтобы он всю жизнь подметал клетку за этим зверем, как какой-то недоумок. Я надеялся, что вы предложите более разумный выход, но послушай, мама, Джон Томас, разговор окончен». Перкинс... Посмотрел на решительное лицо женщины. Послушайте, в конце концов, ваши планы не касаются музея. Мистер Стюарт, я оставлю это место за вами, скажем, в течение шести месяцев. Миссис Стюарт, будет ваш сын у нас работать или нет, ваше дело. Я уверен, что в моих советах вы не нуждаетесь. Я всего лишь... Пытаюсь убедить вашего сына, что музей не намерен разлучать его с Ламекса. Спицы миссис Стюарт лязгали, как шестерни машины. Я думаю, — отрывисто произнесла она. Мистер Стюарт, подождите минутку. Мама, не думаешь ли ты, что я... Мистер Стюарт, у музея естественной истории нет времени для семейных дискуссий. Вы принимаете наше предложение? Мне кажется, вы упоминали о деньгах. Вмешалась миссис Стюарт. Да, действительно. Скажем, двадцать тысяч. Чистыми? Чистыми. О, нет, разумеется, мы решим вопрос о возмещении убытков. Чистыми, мистер Паркинс? Заявила она очень твердо. Он пожал плечами. «Ладно, чистыми. Мы принимаем ваше предложение». «Отлично». «Эй, подождите минутку!» Запротестовал Джон Томас. «А другой вопрос. Я не собираюсь отдавать лами, если...» «Успокойся, дорогой». «Мое терпение иссякло. Хватит с меня этой чепухи». Мистер Перкинс, он согласен. Бумаги при вас? Нет, я не согласен. Минуточку, мадам. Если я правильно понял наших юристов, на купчей должна быть подпись вашего сына, чтобы она была действительной. Вы ее получите. <кх -кх -кх -кх -кх Мистер Стюарт, я не подпишу. «Пока мы не договоримся, что мы с вами будем вместе...» миссис Стюарт, ну это же просто смешно!» «Я такого же мнения, но я ничего не могу поделать!» Перкинс встал. «Спокойной ночи, мистер Стюарт! Примного благодарен за беседу и за то, что вы позволили мне увидеть Ламекса. Нет, прошу вас, не провожайте, я сам найду дверь...» Он направился к выходу, в то время как мать и сын молча сидели, не глядя друг на друга. У двери он остановился. «Мистер Стюарт?» «Да, мистер Перкинс?» «Не откажите в любезности, сделайте как можно больше снимков, цветных, стерео, на кинопленке, если сможете. Я пришлю сюда профессиональную группу, но она может не успеть». «Будет стыдно перед потомками, что о нем не останется никакой научной документации. Сделайте все, что сумеете». Он повернулся к выходу. Джон Томас смахнул слезы, вскочил со стула и воскликнул. «Мистер Перкинс, постойте!» Несколько минут спустя он уже подписывал купчую Его подпись была по-детски неуверенной, но вполне законной. Теперь ваша очередь, миссис Стюарт. Поставьте подпись в графе «Опекун». Благодарю вас. Э, да, я должен вычеркнуть написанное о возмещении ущерба. У меня нет всей суммы наличными. Я выдам вам аванс, а остальное перед тем, как будем вывозить Ламекса. — Нет, — сказал Джон Томас. Э — -э -э, Я не против, чтобы вы уладили дело с иском, но я не собираюсь брать никаких денег за Лами, иначе я буду чувствовать себя Иудой. — Джон Томас, я не позволю тебе, — визгливо воскликнула миссис Тюарт. — Не надо, мам. — Что бы обо всем этом сказал папа? Мистер Перкинс привлек к себе внимание. «Видите ли, я спешу. Судья О'Фаррел ложится спать в десять. Сейчас мне необходимо просто формальная юридическая зацепка, чтобы на законных основаниях потребовать отсрочки приговора. Миссис Тюарт, я еще раз напоминаю, что музей берет на себя всю ответственность в связи с моим предложением». «Мистер Стюарт, я покидаю вас. Все остальное вы обсудите в семейном кругу. Спокойной ночи всем вам!» Он спрятал копчую в карман и торопливо удалился. Час спустя они все еще сидели в той же комнате, усталые и недовольные друг другом. Джон Томас... Позволил уговорить себя, что деньги получит мать и сохранит их для него, пока они ему не потребуются. Взамен он выговаривал себе работу по уходу за Ламексом. Но она отрицательно покачала головой. «Тебе ведь все время предстоит учеба в колледже, и зверь не рассчитывает, что ты возьмешь его с собой. Вам так или иначе предстояло разлучиться». «Я надеялся, что ты будешь заботиться о нем, как обещала папе, и я приезжал бы на уикенды. Не приплетай сюда отца. Я уже давно решила, что как только ты поступишь в колледж, этот дом перестанет быть зоопарком. Происшествие с Ламексом только ускорило исполнение моего желания на несколько дней». Джон Томас потерял дар речи. Некоторое время спустя она подошла к нему и потрясла за плечо. «Джонни! Джонни, дорогой!» «А? Мы многое друг другу наговорили, но запомни, я все делаю только ради твоего благополучия. Ты знаешь об этом, не так ли?» «Да, я знаю», — ответил мальчик сухим бесцветным голосом. «Я только к этому и стремлюсь, как сделать все получше для своего взрослого мальчика. Ты слишком молод и безрассуден, и на многие вещи ты еще смотришь по-детски. Но когда ты вырастешь, ты все поймешь и будешь мне благодарен». «Да, мама». «Насчет той работы, если бы я только мог...» «Пожалуйста, не думай больше об этом. У меня уже голова раскалывается. Постарайся уснуть и хорошенько выспаться. Завтра ты все увидишь в новом свете». Она наклонилась, погладила юношу по щеке и поцеловала. «Спокойной ночи». После ее ухода Джон Томас еще долго сидел и думал, Анализировал, пытался во всем разобраться. Он должен был радоваться, ведь он спас лами. Но на душе было скверно, он чувствовал себя животным, которое отгрызло себе ногу, чтобы вырваться из капкана. Наконец он встал и вышел во двор взглянуть на своего любимца.